Ja już Замерзший струне Пусть говорят Не бывает подобных чудес Тает сугробы стихов У меня на столе Хрупкие строчки взошли И коснулись небес Как не старалась я w żezont tu styczę. My and on se